Глава 19 «Ты что-нибудь понимаешь?» Потрясенно выдохнула, наверное, спустя полчаса ошеломленного молчания. Впрочем, дара речи лишилась не только я. Все участники похода замерли истуканами и с вытращенными глазами разглядывали сундук, полный золотых монет. Кроме него, одиноко стоящего в каменном коридоре, От входа, на расстоянии примерно пять метров в глубину, ничего и никого не было. Берег мы осмотрели, но ветер и море стерли все следы пребывания. «Может, это дань или налог, или плата за постой в бухте?» Невнятно пробормотала Марин, осторожно толкнув ногой массивный сундук, видимо, чтобы убедиться, что он настоящий. «Или за продукты рассчитались», — добавила. «Опасливо, будто из сундука кто-то мог выскочить». Склонилась и взяла несколько монет. «Подделка?» «Нет, госпожа. Настоящие латры», — просипел за моей спиной Арен, подойдя поближе. «Латры? Монеты латранцев? Значит, корабли принадлежали им? Все». Я окончательно запуталась. Зачем, а главное, почему латранцы это здесь оставили? Монеты латранцев, но корабли не их, попытался пояснить Арен, лишь еще больше меня запутывая. Ладно, черт с ними, потом разберемся, отмахнулась, не желая всю ночь гадать о причинах появления такого богатства. Мешки с собой взяли? Зачем? удивился капитан, даже не взглянув в мою сторону, продолжая смотреть на монеты. «Сундук, судя по всему, тяжелый, и утащить вы его не сможете». «Унесем, госпожа», — заверил меня Арен, торопливо захлопывая крышку сундука, и только когда блеск золота перестал соблазнять, шумно выдохнул и приказал «Взяли». «Ты хочешь его забрать в замок?» «А если они вернутся и не найдут сундук? Лиад, они нападут на замок и всех убьют!» запричитала Марен и настороженно зазиралась. «Слушай, я не знаю, кто они и вернутся ли. А если и да, то земля моя?» «Да, госпожа», — ответил Арен, чуть замешкавшись. «Бухта тоже. Будем считать, что это транспортный налог». Проговорила незнакомое большинству присутствующих слова, но главное, меня поняла Марен и махнула рукой Арену, чтобы несли сундук в замок. Дожидаться, пока у воинов не помутится разум, и они нас здесь всех не прирежут из-за желтого блеска металла, у меня желания не было. «А если это пираты, и они хранят здесь свои сокровища?» – не унималась Марен. Ханна, как всегда, молчала, но по хмурому лицу было заметно, что девушка согласна с ней. А вот Бергет поддерживала меня, даже встала рядом и подбочинилась. «Марен, ты перечитала?» – запнулась я. Хотела сказать книг, но здесь их и в замке-то немного, а в доме бывшей реципиентки их вообще не было. «Что-то слишком маленькая сокровищница». И в таком странном месте. Нет, Марен, это принесли для Гуннара. Не знают, Пади, что его уже нет в живых. Вот только за какие услуги, непонятно. Да и куда делись монеты самого Гуннара, тоже неизвестно. Но в схеме теперь трудные времена. В замке пусто. И мне все равно, откуда эти монеты. Сейчас я хочу решить срочные проблемы. «Остальное по мере поступления. Придут с претензиями. Поговорим». «Это опасно. И кто они? Может, и говорить с тобой не станут», – проворчала Марен. «И я была с ней согласна. Лучше держаться от этого золота подальше и сделать вид, что ничего не видел. Но в замке действительно пусто. У людей запасы имеются, однако их немного». «И боюсь, что уже этой весной к замку начнут приходить те, кто с трудом пережил зиму. Так что у меня нет выбора, и я не могу не воспользоваться этим шансом». «Знаю», — ободряюще улыбнулась девушке, едва слышно добавила, «придется рискнуть, голодные дети нашего рода будут пострашней». «Черт, грязный прием, Лиат. Сердито буркнула подруга, Ногой затирая свои следы. «Вот чую я, что принесет нам эта дрянь Немало головной боли! А вдруг пронесет?» «Угу, именно пронесет!» Истерично хихикнула девушка. Следом рассмеялась Бергет, Ханна, поглядывая на нас, Широко улыбалась, Закапывая пальцы ног В еще теплый песок. «Разберемся!» «По мере возникновения проблем будем разгребать», — преувеличенно бодрым голосом проговорила. В душе тоже страшась всего, но приходилось свои тревоги заталкивать поглубже и оперативно решать срочные вопросы. «Ладно, идемте. Нельзя мужчин оставлять одних наедине с таким богатством», — скомандовала Марин, торопливо отправившись назад в замок. «Мы послушно последовали за ней» и уже через пару минут догнали натужно пыхтящих носильщиков и охрану. Сундук был доставлен благополучно. Может, и появлялись в голове воинов крамольные мысли, но, установив его в пустом помещении, судя по единственной железной двери во всем замке, в сокровищнице, быстро отбыли в казарму. арен недолго с нами задержался», получив строгое указание, чтобы ни он, ни его люди не проболтались о находке, и тоже покинул мрачную, холодную и без единого окна комнату. «Ну все, расходимся. Завтра все жду у себя. Будем думать, что дальше делать», проговорила, уже с трудом борясь со сном. «Но не раньше обеда. Хочу выспаться». «Темной ночи», – пожелала Бергет тоже беспрестанно зевая и устремилась в свою комнату. Ханна, коротко кивнув, помахала Марен и тоже поспешила в свою башню. Только землячка все еще пребывала в задумчивом состоянии и не спешила к себе. — Говори уже! — поторопила, подхватив подругу под руку и едва ли не селком потянула на второй этаж. Спать хотелось жутко. — Знаю, что ты права. И глупо отказываться от такого подарка. А с другой стороны, вот грызет меня что-то. Не нравится мне это. И мне не нравится. Но если подумать, согласись, странно, что один сундук вот так просто лежит в тайном проходе, о котором никто не знал, кроме Гунара. Явно же оставили для него. Вот только за что заплатили, непонятно. Лишь бы не пришли требовать назад. Тяжело вздохнула Марен, широко зевнув. «Ладно, утро вечером мудренее. Завтра еще раз хорошенько подумаем. Может, ну его поставим на место? Ты дверь заперла?» «Конечно, ключи на поясе висят, под юбкой». Больше мы о сундуке с монетами не говорили, а у дверей моей комнаты, пожелав спокойной ночи, распрощались. И тщательно заперев дверь своих покоев, Я быстро смыла с рук и лица пыль, едва передвигая ноги, добралась до постели и мгновенно отрубилась. «Госпожа! Госпожа!» В моем кошмарном сне, где я от кого-то убегала, а подо мной то и дело проваливалась земля, и со всех сторон бросались чудовища, кто-то испуганно кричал, но в кромешной темноте я не могла разглядеть крикуна. «Леди Лиад, Корабли!» Сквозь сон пробился знакомый голос, громкий удар отозвался в голове и снова суровый рев. «Скоро пристанут к нашему берегу!» «Что? Какие корабли?» Потрясенно воскликнула. Пуля искатилась с кровати и, как была, в ночной рубахе ринулась к двери и с громким лязганьем щеколды, распахнув ее, потребовала. «Арен, те самые корабли?» «Нет, госпожа!» – смутился мужчина, быстро отводя свой взгляд. «Два корабля, его величество!» «Этого нам еще не хватало! Людей предупредили!» Бросилась к шкафу, за мной следом поспешила Эбби. «Да, госпожа, я жду вас внизу!» – пробормотал капитан, быстро ориентируясь. «Я же, торопливо смыв себя сон...» Порядком остывшей водой из кувшина, принялась одеваться, на ходу приказав камеристке. Эби, я здесь сама управлюсь, беги к Марен, пусть поднимается. Хорошо, госпожа, пискнула девушка, споро разложив мое платье на кровати, и выбежала из покоев. Одеться и причесаться было недолго, тем более я немного улучшила и упростила крой платья и теперь помощь слуг и камеристки мне не требовалась. Закручивать косу вокруг головы я тоже давно научилась, так что через несколько минут влетела к еще сонной, но уже суетливо бегающей по комнате Марен. «Вот точно тебе говорю, это из-за того сундука!» ругалась девушка, путаясь в завязках своего наряда. «Да черт, куда она запропастилась? На!» Подала потеряшку, помогая застегнуть на спине крючки. «Арен сказал, что корабли королевские, так что без истерик». «Угу, а они ли здесь бои устраивали?» «Они ходом шли через наши земли с войском, а здесь просто корабли. Может, за водой или припасом решили зайти. Без паники, разберемся». «Ох, Ляд, пусть владычица тебя услышит». Обреченно вздохнула подруга, расправив складки на платье и, натянуто улыбнувшись, пробормотала. «Идем, что ли, глянем, кого там к нам опять принесло? И знаешь ли, ад, нам нужно свое войско и каменные стены высотой метров пять, чтобы земли и Хейма оградить от всяких там незваных гостей. Мысль интересная». Ещё с десяток сундуков найти, чтобы воинов содержать и работников нанять, стены строить. Может, латранцы ещё принесут?» С надеждой в голосе спросила Марен, ни на шаг не отставая от меня. «Было бы неплохо», – хихикнула, наконец выбравшись из мрачного замка на улицу, и тут же звонко выругалась. «Что ж в такую рань-то они приплыли?»